Глава восьмая. Мелье разгадывает тайну смерти братьев Сальта. «Так, значит, нет?» Он достает из кармана жвачку. «Нет, и еще раз нет. Никаких журналистов. Сначала я спокойно осмотрю трупы, а там видно будет. И погасите свечи в канделябре. Зачем их вообще зажгли? А, в здании что-то чинили, отключали электричество. Но теперь-то все починили, не так ли? А Вот и не надо создавать угрозу пожара». Кто-то задул свечи, бабочка едва не стала жертвой кремации. Края ее крыльев уже успели опалиться. Энергично вгрызаясь в жвачку, комиссар осматривал квартиру на улице Физандри. В 21 веке мало что изменилось по сравнению с предыдущим столетием, но методы криминалистики несколько эволюционировали. Теперь тела погибших покрывали формалином и прозрачным застывающим воском, так что они в точности сохраняли ту позу, которая была на момент гибели и у полиции было предостаточно времени, чтобы изучить место преступления. Методика куда практичнее, чем архаичные меловые контуры. Поначалу следователи испытывали шок от застывших, как в момент своей гибели жертв, с закрытыми глазами, чья кожа и одежда были полностью покрыты прозрачным воском, но потом к этому привыкли. Кто прибыл сюда первым? Инспектор Каюзак. Эмиль Каюзак. Где он? «А, внизу. Хорошо, передайте ему, пусть поднимется ко мне». Молодой полицейский пребывал в нерешительности. «Комиссар, там журналистка Велоскресного Эха. Она говорит...» «Что она там говорит?» «Нет, сейчас никаких журналистов. Приведите ко мне Эмиля». Мелье зашагал взад-вперед по гостиной, склонился к Себастину Сальта, приблизившись почти вплотную, он вглядывался в искаженное лицо с вылезшими из орбит глазами, высоко вскинутыми бровями, раздутыми ноздрями, широко раскрытым ртом и вывалившимся языком. Он даже разглядел зубные протезы с остатками последней трапезы. Похоже, он жевал арахис с изюмом. Мелье повернулся к телам двух других братьев, у Пьера глаза тоже, вытаращенный рот разинут, а кожа под застывшим воском покрыта мурашками. Что до Антуана, то и его лицо тоже было искажено гримасой ужаса. Вынув из кармана световую лупу, комиссар внимательно вглядывался в кожный покров Себастьяна Сальта. Волоски прямые, как копья, тоже весь покрыт мурашками. Перед Мелье появилась знакомая фигура, Инспектор Эмиль Каюзак. 40 лет успешной и безупречной службы в криминальной бригаде Фонтенбло, сидящие виски, остроконечные усы, умиротворяющий животик. Каюзак — человек спокойный, он занимает достойное место в обществе, его единственное желание — мирно, без особых волнений, дотянуть до пенсии. Эмиль, так это ты прибыл сюда первым? Так точно. И что обнаружил? Да то же, что и ты. Я сразу приказал залить трупы воском. «Это правильно. Что ты обо всем этом думаешь? Ни ран, ни отпечатков, ни орудия преступления, никакой возможности войти и выйти. Дело ясно, что дело темное. Это как раз для тебя. Спасибо». Комиссар Жак Мелье был молод. Ему только-только исполнилось 32 года. Но у него была репутация опытного сыщика. Он не ограничивался формальными методами и умел найти особый подход к самым запутанным делам. Получив фундаментальное образование в области естественных наук, Жак Мелье отказался от блестящей карьеры ученого и обратился к своей единственной страсти – расследованию преступлений. Первым толчком к путешествию в эту страну вопросительных знаков были книги. Он упивался детективами – Он проглотил описание полицейских расследований за три тысячи лет, от судьи Ти до Шерлока Холмса, не забывая про Эль Пуаро, Дюпена и Рика Декарта. Идеальное преступление было для него Граалем. Многие к нему приближались, но никому не удалось дойти до конца. Для углубления знаний он записался в Парижский институт криминалистики. Там он впервые вскрыл свежий труп и впервые упал в обморок. Там он научился шпилькой вскрывать замки, делать бомбу в домашних условиях, а также обезвреживать ее. Изучил тысячи вариантов смерти, свойственных роду человеческому. Однако изучаемый материал казался ему недостаточным, и это разочаровывало. Известны были только те преступники, которых поймали, то есть идиоты, а других умных ничего не было известно, ведь они так и остались непойманными. Может, один из этих избежавших наказания все-таки умудрился совершить идеальное преступление? Единственный способ выяснить это – пойти служить в полицию и выйти на охоту самому что и было сделано. Без особого труда он поднимался по служебной лестнице. Его первым успешным делом был арест собственного преподавателя по обезвреживанию бомб. Это было хорошим прикрытием для главы террористической группы. Комиссар Мелье осматривал гостиную, не пропуская ни одной мелочи. Наконец, его взгляд остановился на потолке. «Скажи-ка, Эмиль, когда ты вошел, здесь мухи были?» Инспектор ответил, что не обратил на это внимания. Когда он пришел, двери и окна были закрыты, но потом окна открыли, а мухи, если они были, то за это время могли улететь. «А что это так важно?» – забеспокоился он. «Да, то есть не очень, скажем так, жаль. У тебя есть досье на погибших?» Из сумки, которую он обычно носил через плечо, Каюзак достал папку. Комиссар посмотрел ее. «И что ты об этом думаешь?» «Есть кое-что интересное». Все братья Сальта по профессии были химиками, но один из них, Себастьян, был не так безобиден, как может показаться на первый взгляд. Он вел двойную жизнь. Ну-ка, ну-ка. Этот Сальта был одержимым игроком. Его коньком был покер. У него даже прозвище было «гигант покера». Не только из-за его роста. Он еще делал бешеные ставки. Совсем недавно он много проиграл. Оказался по уши в долгах. Для него был единственный способ выбраться — увеличивать ставки. «Откуда ты все это знаешь?» «Не так давно занимался игровой средой. Себастьян полностью прогорел. Ему, кажется, даже смерти угрожали, если в кратчайшие сроки он не расплатится». Милье задумался, даже жвачку перестал жевать. А «Значит, причина у Себастьяна была...» Кызак покачал головой. «Думаешь, он опередил их и совершил самоубийство?» Комиссар пропустил вопрос мимо ушей и повернулся к двери. «Она была закрыта изнутри, когда ты прибыл, верно?» «Точно. И окна тоже. Да, причем все». Мелье снова принялся ожесточенно жевать жвачку. «Ну и что тут, по-твоему, было?» — спросил Каюзак. «Самоубийство. Конечно, это может показаться слишком просто, но гипотеза самоубийства объясняет все. Чужих следов нет, потому что не было внешнего вторжения. Все произошло в закрытом помещении. Себастьян убил братьев и себя». «Ну хорошо. А каким орудием?» Милья прикрыл глаза в поисках вдохновения. Потом он произнес. «Это был яд. Мощный яд с замедленным действием, типа цианида, помещенного в карамель. Карамель тает в желудке, высвобождая свое смертоносное содержимое. Это как химическая бомба замедленного действия. Ведь ты говоришь, он был химиком? Да, работал в компании общей химии. Значит, Себастьяну Сальта не составило бы труда изготовить такое орудие убийства». Для Каюзака это прозвучало не совсем убедительно. «Почему же тогда у них такие испуганные лица?» «Боль. Когда цанит, попадает в желудок, это мучительно. В тысячу раз хуже язвы». «Я могу понять, что Себастьян Сальта покончил с собой», все еще с сомнением возразил Каюзак. «Но зачем ему было убивать своих братьев? Им-то ничего не грозило». «Чтобы избавить их от банкротства, давно известный человеческий рефлекс» увлечь на смерть всю семью. А в Древнем Египте фараонов хоронили женами, слугами, животными и мебелью. Одному туда отправляться страшно, вот и тащат за собой своих близких. На этот раз слова комиссара показались инспектору вполне убедительными. Хотя это и выглядело чересчур просто и мерзко, тем более что только версия самоубийства вполне объясняла отсутствие чужих следов. «Итак, подвожу итог», — продолжил Милья. «Почему все закрыто? Потому что все произошло внутри. Кто убийца? Себастьян Сальта. Каким орудием? Ядом замедленного действия собственного изготовления. Какой мотив? Отчаяние, невозможность расплатиться с огромными карточными долгами». Эмиль Каюзак больше ни о чем не спрашивал. «Неужели ту загадку, которую газеты окрестили триллером лета, было так легко разгадать?» и даже безо всяких экспертиз, очных ставок, поисков улик, без всех этих атрибутов профессии. Репутация комиссара Мелье не оставляла места сомнению. В любом случае его рассуждения давали единственно возможное объяснение произошедшего. Подошел полицейский. «Это журналистка из «Воскресного эха», все еще здесь. Она хочет взять у вас интервью. Она ждет уже больше часа и требует... «Хорошенькая», — полицейский кивнул, — «даже очень хорошенькая». «Думаю, она евразийка». «Да, и как ее зовут? Чунгли или манг -сянг? Полицейский возразил. «Вовсе нет. Летиция Вэль или что-то в этом роде». Жак Мелье призадумался, потом взглянул на наручные часы. «Скажите этой дамочке, что, к сожалению, у меня нет времени. Сейчас время моей любимой передачи «Ловушка для мысли». Знаешь такую, Эмиль? «Слышал, но ни разу не видел». «Это зря. Такая мозговая тренировка полезна для всех детективов». «Ну, для меня, знаешь ли, поздновато», — полицейский кашлянул. «Так что с этой журналисткой из воскресного эха? Передайте ей что позже. В Центральном агентстве прессы я сделаю заявление. Ей придется черпать вдохновение там». Полицейский позволил себе маленький дополнительный вопрос. «А что с этим делом? Вы уже нашли разгадку?» Жак Мелье разочарованно улыбнулся, как специалист, перед которым поставили слишком простую задачу, однако ответил. «Двойное убийство и самоубийство, и во всех случаях отравление. Себастьян Сальта погряз в долгах, вот и решил покончить с этим, раз и навсегда». Затем комиссар попросил всех покинуть помещение, он сам погасил свет и закрыл дверь. Место преступления опустело. Красные и голубые уличные неоны отражались на покрытых воском трупах. Замечательное решение комиссара Мелье лишило их трагической ауры. Трое умерших от отравления, только и всего. Там, где проходил мелье, тайно исчезала. Еще один факт, и только. Три реальные фигуры, озаряемые разноцветными вспышками, трое застывших мужчин напоминали мумифицированных жителей Помпии. Однако оставалось еще нечто необъяснимое. Маска полнейшего ужаса, исказившая лица, казалось, свидетельствовала, что они видели кое-что пострашнее извержения Везувия.